В Ладно, что насчет второго дико О, тот ни слова не промолвил, сэр, потому как без языка, Но по глазам его я понял, что фардинга он чтит не больше моего. За что ни капли его не осуждаю. Ибо усачивал себя с ним как с великопостным чучелом. Старая английская традиция. В среду первой недели Великого Поста в приходах обливали грязью и побивали камнями соломенное чучело, представлявшее Иуду из кариота, по другой версии ненавистную зиму. В вербное воскресенье чучело сжигали. — А парень-то он, по-моему, справный. — В. Помешанным не выглядел? — О. Простоком, сэр. Что велят, то и сделает, не более. Словно собака. Все понимает, а сказать не может. Ну, прям несчастный пес, ей-богу. А парень-то ладный. Я б такого взял в услужение. По-моему, он безобидный. Чтоб сейчас об нем не говорили. В. И похоти не выказывал? О, фартинг молол всякий вздор. Когда парень отнес в воду в мансарду, Да там маленько замешкался. А мы уж-то развесили. В. Девиц ваших не домогался. О, нет, сэр. В. Сия приезжая девица. Как бишь ее звали? О, как-то чудно, сэр. Наподобие французского короля. Будь он не ладин. Луиза. Или что-то вроде того. В. Француженка. О, нет, сэр. По выговору родом из Бристоля или соседних краев. А вот манеры подстать французским. Как я об них слыхал. Однако Фартинг сказал, что нынче в Лондоне такая мода. Служанки обезьянничают хозяек. В. Она приехала из Лондона. О, так было сказано, сэр. В. А выговор стал быть бристольский. О, да, сэр. Ужин ей подали в комнату, где она обитала одна. Такое нам чудно. Фартинг шибко бронил ее изящные манеры, а вот Дорка сказывала, что в речах девица ласково и вовсе не заносчива. Просила извинения, что ужинает отдельно. Дескать, мигрень замучила. Но я-то полагаю, фартинг ей был невыносим. В. Что ее наружность? О. «Изрядно миловидная, сэр. Девица малость бледна и по-городскому тщедушна, не в теле, однако лицом хороша. Особливо карие глаза, этки печальные, будто оленьи или зайчи, недоверчивые». И хоть бы разок улыбнулась. В, в каком смысле недоверчивые, мистер Паддикуум?» «О, ну, удивленный, сэр, мол, как же ее к нам занесло-то!» — У нас, говорят, глядит точно рыба на сковородке. — В. Неразговорчиво? О. Только с и перемолвилась. — В. Может ли статься, что под личиной служанки скрывалась благородная персона? — О. Что ж, сейчас кое-кто обзывает ее авантюристкой. — В. Хотите сказать беглянкой? — О. Я ничего не хочу, сэр. Так выражается кухарка Бетти и миссис Паддикоум. Мое дело маленькое. В. Хорошо. Теперь важный вопрос. Что плут Фартинг говорил о повадках мистера Бартоломью? Не казался ли тот человеком, кто жил непосредством, и теперь против воли вынужден пасть к ногам тетушки? О, не могу знать, сэр. С виду нетерпелив, привык командовать... Как вся нынешняя молодежь, вы, вам не показалось, что он знатнее, чем представляется, и родом из иной среды, нежели его дядюшка-купец? О, по всем замашкам он благородный господин. Другого не скажу. Разве что выговор у них разный. Мистер Браун не дать не взять лондонец, а племянник молчалив. Но будто бы с севера. Изъяснялся он подобно вам». — Сэр. — В. — К дяде был почтителен? — О. — Скорее внешне, чем от души, сэр. А еще удивился, когда он занял лучшую комнату. За приказами я обращался к мистеру Брауну, но отдавал их племянник. К пастору отправился дядя и прочее. Хотя все было учтиво. — В. — Много ль он пил? — О. — Отнюдь, сэр. По приезде глоток пунша, пинта Глинтвейна, а к ужину бутылка отменной Мадеры. Так и осталась недопитой. В. Кстати, в котором часу они отбыли? О. Кажись, восьмом, сэр. Майский день. Хлопот полон рот, я не подметил. В. Кто оплатил постой? О. Мистер Браун. В. Щедро. — О, весьма. Пожаловаться не могу. — В, они поехали по Бидефордской дороге? — О, да, сэр. Во всяком случае, справились у моего конюха и Зикиля. Как им выехать из города? — В, в тот день больше вы об них не слышали? — О, лишь о тех, кто их встретил, едучи на праздник. Гости спрашивали, что привело их сюда. — «Не у меня квартировали?» «В. Просто из любопытства?» «О. Да, сэр. В. Но в тот день больше никаких вестей об них?» «О. Ни словечко, сэр. Лишь через неделю пронесся слух об цветочнике?» «В. Об ком?» «О. Этак прозвали бедолагу Дика, поскольку других примет не имелось». Но прежде позвольте об кобыли, сэр. Сначала я не смекнул, об чем речь. Было сие полдень второго мая. Давний мой знакомец, некто Барнкот из Фремингтона, приехавший по своей надобности, рассказал о беспризорной лошади, что встретилась ему на дороге. Скотина в руки не давалась, а время поджимало, так что он плюнул и поехал себе дальше. — Что за лошадь? — О, старая доходяга, сэр! — Не сбрую на ней, ни уздечки, ни седла. — А потом барн-кот мимоходом помянул, полагая, что лошадь удрала с выпса. Дело привычное, поскольку в наших-то лошадках сильна примесь диких коней, а те кочуют, что твои цыгане. — В. — То была вьючная лошадь? — О! — Об этом я уж после смекнул, сэр, пока дик не нашелся, и мысли не возникло. В. Как вы узнали об находке? О. От прохожего, что шел в Дакум и видел мертвое тело на плетне. В. Далеко ли отсюда Дакум? О. Добрая лига, сэр. В. Как и где обнаружили труп? О. Пастушок его нашел. В Чищобе, что зовут у нас ущельем, Торфяники, непроходимые места, Кое-где овраги, куда твоей пропасти. В той чаще скок хошвиси не найдут. Да вот Господь иначе распорядился. Там харям раздолье, Но никак не смертному человеку. В. Неподалекую лошадь видели? О. В миле. На дороге. В. Что за байка об цветах? О, все правда, сэр. Так и на дознание было сказано. А я слышал от того, кто разрезал петлю и доставил мертвеца к опознанию, где бедолагу привязали к столбу, а уж потом зарыли возле Дакумского креста. Изо рта покойника торчал букетик фиалок с корнем вырванных, но во всем цвету. Многие сочли сие колдовством. Однако те, кто ученый, говорят, мол, цветы произросли из праха, в каковой все мы обратимся. Мой рассказчик ничего чуднее не видел, эдкая красота на почерневшем лице».